Лис, Снуп Айди, Эннон 101, слушает, не в сети. сну пищики, один. Вернувшись вниз с охапкой одеял и подушек, вижу странную картину. Эрин стоит столбом над полуразложенным диваном, точно захваченная врасплох какой-то мыслью. «Привет», — говорю я и бросаю постель в кресло. Эрин не шевелится, и я добавляю, — «Как вы тут?» «Сама не знаю, почему об этом спрашиваю, просто она выглядит очень неестественно». «Что, диван не раскладывается?» «А?» — отмирает Эрин. «Нет, простите, задумалась. Я...» «Всё размышляю про Дэнни. Они уже должны были добраться. Интересно, успеют ли назад сегодня?» Я бросаю взгляд на каминные часы. «В комнате совсем темно». Стрелки почти неразличимы, но, кажется, показывают около восьми часов. Да, интересно, сколько, говорите, идти до того шале? Примерно три часа. Учитывая, что Миранда с Карлом впервые на снегоступах, наверное, больше. Всё равно, вышли в час небольшим. Пусть даже с отдыхом, времени достаточно. Давно должны быть в от Монтанье. Возможно... «Даже на обратном пути, хотя я не уверена, что они рискнут возвращаться в темноте». Эрин дёргает металлический каркас, диван со скрипом раскладывается. «Надеюсь, вы правы. Я перетаскиваю свою постель, затем помогаю убрать подушки со второго дивана и разложить его. Исчезновение воды в кране меня совсем добило. Придётся топить снег. Лицо у Эрин бледное, напряжённое». Неужели со схода лавины прошло всего два дня? В голове не укладывается, словно целая вечность. «Два дня?» Мысленно подсчитываю. «Да, точно, два дня и четыре часа. А по ощущениям сто лет. Действительно, мы будто провели в снежном плену вечность. Скоро всё закончится. Странно, я не совсем готова к очередной встрече с реальностью. Лишь теперь понимаю... Наше заточение вполне может быть благословенным затишьем перед бурей. «Персенэш» — сцена преступления. Мы — подозреваемые. По возвращении в мир вокруг нас поднимается настоящая шумиха. Полицейское расследование, журналисты, новости, интервью. Я уже вижу заголовки «Шале смерти». И начнут расползаться тайна. Теперь я застываю неподвижно, вперев взгляд во тьму. «Схожу за своей постелью», — нарушает молчание Эрин. «Подбросите пока дров?» «Конечно». Наблюдаю, как она при свете фонаря пересекает вестибюль. Тонкий луч рисует спираль, пока Эрин поднимается по ступеням под монотонное щелк-щелк-щелк. Наверное, это стучит о металлические перила, кольцо у нее на руке. Щёлк-щёлк-щёлк. Вновь слышу нервное материнское «Ой, Лиз, ты же знаешь, папа этого не любит». Щёлк-щёлк. Тик-так. Звук растворяется во тьме. То ли из-за мыслей о полиции, то ли из-за дурных предчувствий, он вдруг напоминает мне тиканье часов, ведущих обратный отсчёт.